Испуганная собственным открытием, Скама медленно попятилась назад. Излишне говорить, что этот маневр выполнялся для того, чтобы заклинатели на стене могли точно поразить цель. Она не могла отойти слишком далеко, чтобы, проигнорировав ее, тварь не побежала в город. Такой сценарий следовало избегать любой ценой, ведь, учитывая скорость этого создания, ни Скама, ни остальные не смогут изловить ее в подобной ситуации. Если это случится... то беззащитный город предстанет перед огромным количеством жертв. Им никак нельзя действовать опрометчиво. Воры из команды Скамы остался ждать в стороне, не помогая в бою, специально на тот случай, если монстр решит побежать в город. Этот план заготовили для того, чтобы не позволить оппоненту бежать, но его физические способности делали риск провала весьма вероятным. Она медленно заманивала его за собой, пристально следя за каждым его движением, Похоже, он не заметил и следовал за ней, сохраняя дистанцию. Как раз в тот момент, когда они собирались вывести его на линию огня, сверху раздались вопли «Нет, тот другой идет на нас! Люди сверху, атакуйте тварь!» Смысл этих слов медленно достиг разума Скамы. «Ах, шах и мат!» – подумала она. Если тот с парными клинками окажется по силе равным щитоносцу, Скама и остальные никак не смогут совладать с обоями одновременно. Нет, точнее сказать, что их конец наступит в тот момент, когда этот враг до них доберется. «Скама, что нам делать?» «Давайте сначала позаботимся об этом, парне. Скама заговорила с решимостью в голосе после того, как испуганные воскресания спутника слегка ее успокоили. Если они не смогут уничтожить даже эту тварь, им не останется и шанса на спасение. Им оставалось лишь верить, что отрицательная энергия создания – Уже сократилась до длины фитиля после всех атак заклинаниями. Перестала ступать скама обернулась лицом к щитоносцу и бросилась к нему. Ее томагавк был легко отклонен щитом. И то же самое случилось с эфирной копией. Атак скамы явно недостаточно, чтобы пробиться сквозь защиту щитоносца. Она ожидала, что атака будет сорвана, но сделала все, что должна была сделать. Настоящая атака из магической стрелы и ударной волны прошла следом. После атак магией настал черед вора, и он метнул бутылку в направлении ног нежити. Жидкость, выплеснувшаяся из разбитой бутылки ее товарища, являлась обычным клеем, который мог изготовить любой алхимик или ему подобный. Это был прием, который мог сработать только в том случае, когда враг стоял на полированном камне. Неважно, насколько велика защита у щитоносца, его способность к уклонению также ничего не значит против брошенной бутылки. Нежить прилипла к земле за счет клея. Даже если это случилось лишь на короткий момент, их оппонент оказался обездвижен. Такова их стандартная тактика, когда они сталкивались с врагом, значительно их превосходящим. Скама обошла щитоносца с той стороны, которую не закрывал щит, так что он мог отбиваться лишь своим волнистым мечом, и принялась атаковать. Щитоносец размахивал своим длинным мечом, умело парируя все удары. Даже несмотря на то, что обе его ноги полностью прилипли к земле, А она использовала боевое искусство в серии атак, Скаме не удалось нанести ни единого удара. Это создание, оно словно отлито из стали. Краем глаза Скама заметила, как нежить при помощи грубой силы отрывает свою ногу отмощенной камнем земли. Были брошены еще два атакующих заклинания, но они все же не могли повалить его. Способность бессмертия? Или же такая, которая позволяет исцеляться со временем? Существовали монстры наподобие гидры или троллей, со способностями к регенерации. Против таких не помогло бы нанесение множественных ран. Их требовалось уничтожить единственным фатальным ударом, чтобы свести здоровье монстра к нулю. Продолжать их панические атаки бесполезно. Скаме не удалось нанести даже одного удара. «Черт тебя побери!» «Приближается!» Скама невольно перевела взгляд, услышав крик вора. Возле ворот стоял силуэт другой нежити с парными клинками. Скама почувствовала, как у нее скрутило живот. Их совместная давящая аура вызвала тошноту. «Именно так я умру». Вор, выполнявший комбинированную атаку вместе со Скамой, не выдержал давления и отступил к ней. Парный мечник поступил аналогично и подошел к щитоноссу «Они не нападают». «Это значит дерьмо. Эти твари весьма разумны». Скаме показалось, что она заметила улыбку на гнилом лице парного мечника. Щитоносец показал им атаки, которые не были на одном уровне с его защитными умениями, однако это могло быть сделано ради того, чтобы вселить в них отчаяние, пока они тщетно вели гонку со временем до прибытия второй нежити. Оба врага стояли рядом, это казалось хорошим шансом для использования атак по области, и все же эти заклинания никто не пустит в ход. Нет, точнее сказать, что они не могли начать применять их. И причина на то должна быть очевидна. Хотя атаки с заклинаниями показали свою эффективность, они также спровоцировали бы ответную атаку этих существ. Тогда их судьба станет высечена на камне. Но даже если их сторона воздержится от нападения, враг рано или поздно начнет действовать сам. Несмотря на это, им недоставало мужества взять судьбу в свои руки. После мучительных раздумий над этим, Скама приняла решение. «Вы двое, убегайте!» Она постучала по поясу вора. «Мы выиграем вам немного времени!» «А, серьезно? Я тоже?» «Постой, ты хочешь, чтобы я сделал это?» Вор заныл, но скама не обратила на него внимания. Перед ними двое врагов. Если, по крайней мере, двое не отвлекут их на себя, им остается только «бум!» Отдалось в их ушах. «А?» Нежить щитоносец перед ними стояла с разбитой головой, сквозь которую прошло нечто похожее на длинную иглу. «Нет, постойте. Протнувшим голову щитоносца была не игла». Прошедшим сквозь ее череп и торчавшим теперь из земли был предмет размерами примерно с указательный палец. Это означало, что эта штука была настолько быстрой, что кинетическое зрение скамы вообще не могло разглядеть, как она летела по воздуху, а воспринимало только остаточное изображение, похожее на иглу. Щетоносец трясся, его ноги дрожали, пока он шел по плитке под ним, едва умудряясь устоять. Возможно, только потому, что это нежить, она могла стоять даже после того, как его голова оказалась пробита. Скама и другие непроизвольно отвели взгляд от врага перед собой и осмотрелись. Откуда же пришла эта атака? В течение этого времени нежить не пыталась атаковать их, поскольку она также пыталась понять, кто атаковал. Очередная атака снова пронзила голову щитоносца, и после этого он все-таки обрушился своим телом на землю. Потребовалось всего два выстрела. Нет, возможно, это потому, что он уже принял столько ударов заклинаний и был ослаблен. Но кто был способен на такое? Силуэт человека виднелся в воздухе. Что? Чей это был голос? Самой сканы или ее товарищей. Происходящее потрясло ее до такой степени, что она сама уже не могла ответить на этот простой вопрос. Перед ними возник бронированный гигант. Примерно 3 метра ростом, одетый в странную кроваво-красную броню, парящую в воздухе. В его руках находился предмет в форме трубы, который он держал как арбалет. Возможно, именно из него и вылетели те два похожих на иглы предмета. Поскольку он напал на щитоносца, они могли заключить, что он не был их врагом, даже если он и не был их союзником. Скама и остальные медленно отошли от нежити с парными клинками. Если их втянут в сражение, она точно знала, что они встретят здесь свой конец. Возможно, мечник с парными клинками уже потерял интерес к группе Скамы. Или может быть это потому, что бронированный гигант в воздухе был единственной угрозой, заслуживающей его внимания. Какой бы ни была причина, он не пытался остановить их отступление. И тогда началась битва. Первым начал мечник. Он метнул один из своих мечей. Он бросил меч с такой силой, что Скама никак не смогла бы увернуться от него, даже если бы она попыталась его заблокировать. ей бы все равно нанесли существенный урон. Бронированный не пытался избежать удара, а вместо этого встретил его собственным телом. Возможно, он не мог избежать попадания, или, может быть, он вообще не чувствовал необходимости уклоняться от атаки. Пронзительный звук столкновения металла с металлом прокатился по округе, когда меч отскочил от доспеха. Затем меч исчез, как будто он испарился в воздухе, чтобы снова оказаться в руках парного мечника. Он не вернулся в его руку. Вместо этого еще один появился в ней. Бронированный в воздухе одним плавным движением направил трубку на парного мечника, как будто этот бросок меча вообще не задел его. Трубка нашла свою цель, а затем что-то выплюнуло после короткой вспышки огня и молнии. То, что раньше было одиночным выстрелом, превратилось в несчетное количество снарядов. Гра-та-та-та-та! Звук бесчувственного насилия заставил всех вздрогнуть. Встречая неизвестные снаряды, мертвец взмахнул клинками, слышались резкие звуки звякания, будто что-то нарезалось на мелкие кусочки, но у всего есть предел. Парный мечник не смог справиться с десятками или даже сотнями снарядов. Крошечные снаряды летели с невероятной скоростью, проникая во врага. Парный мечник начал дергаться, как будто у него были мышечные спазмы, и, как и щитоносец перед ним, он исчез.